В миниатюрах в Библии святого Григория Назианского на стана подросток с крыльями, по сути тот же ангел. Она вырезана из слоновой кости миниатюре девятого века. Дьявол выглядит едва ли не братом-близнецом Христа. Более десяти веков прошло, покуда человечество не решило окончательно: бес это рогатая, бородатая, грязная и отвратительное создание. Среди выдающихся фантазии которыми славится человечество, Дьявол, без сомнения, гениальная придумка. Есть на кого списывать свои неблагие поступки. Если нет сатаны, а Бог добр тогда получает, Что зло несет сам человек, и сам за него отвечает. А кому охота отвечать? Тем более за зло. Кивать постоянно на падшего ангела, конечно, куда проще. Гард медленно открыл глаза. Он вспомнил, что кое-что из того, о чем говорил отец Петр, он видел во сне. О чем-то ему толковались средневековые алхимики, но рассказ священников привел все это в систему. Комиссар полиции Гард признал ее стройность и даже определенную доказательность, однако поверить во все это до конца было сложно. Отец Петр... «А почему в ту эпоху, которую вы называете средние века, безбожное время, религии так часто обманывали людей?» Платил Гард. Священник улыбнулся. «Что такое религия, милейший?» «Это свод правил о том, как взаимодействовать с Богом и жить согласно его закону. Вот религии слишком часто занимались вопросами взаимоотношений людей друг с другом, и что уж совсем печально, граждан с государством». Между тем, вера в Бога — это любовь к людям. Я уже говорил об этом. Это ощущение того, что каждую секунду ты живешь под пристальным оком своего Создателя. Комиссар поднялся с постели. Как ни странно, после рассказа отца Петра он почувствовал увлечение. Гарт прошелся по комнате, остановился у окна, посмотрел на небо. Значит, Ирена — это Лили. Да. Женщина, обозленная тем, что ее выкинули из истории человечества, и к тому же не дали любви, ни больше и не меньше, как предводительница мирового зла? Если всемирным злом, как вы изволили выразиться, руководит лишённая любви женщина, она ведь тоже может затаскавать, как любая дама, не так ли? Гарт не знал, что ответить, потому снова спросил: "Так это По ее воле я попадал в разные эпохи. Не знаю, но подозреваю, что и здесь я должен ответить утвердительно. Комиссар едва сдержал крик. А зачем? Зачем она все это делала? Что ей от меня надо было? священник оставался совершенно спокойным. Не знаю, может быть, ей нужна была ваша любовь? Любовь! — заорал комиссар. А почему именно от меня? Почему? Отец Петр лишь развел руками. Гарт почувствовал, что теряет терпение. — Ну, хорошо, ладно, Бог с ней стрелит. Это было забавное и странное путешествие. И ладно, согласитесь, что любое путешествие должно закончиться дома. Как мне попасть домой? В конце концов, я был послан сюда с определенным заданием. Я его выполнил, я хочу домой. — Домой, понимаете? Священник вздохнул. — Ну, зачем вы кричите? Человек хочет домой, что что-то непонятно. Только я не волшебник милейший. К тому же, мне кажется, я уже говорил вам про постановление Всемирного правительства.